Оливия Ремис. Быстрая самотерапия. Скорая помощь при тревоге, панике и стрессе. Посвящаю эту книгу моей маме, не только достойно пережившей одно из самых тяжелых испытаний, какие могут выпасть на долю человека, но и являющей собой идеальный пример восстановления вопреки всему. Она — моя путеводная звезда. Введение. О себе. Я исследователь в Кембриджском университете, где вот уже почти 10 лет пытаюсь ответить на вопрос, что же нужно для счастливой жизни и успешного восстановления после кризиса. Выступая на конференциях TED и проводя семинары и беседы с сотнями людей, я обнаружила, что существует 10 образов мышления и эмоций, 10 тяжелых душевных состояний, которые мешают нам реализовать свой потенциал. Мы испытываем их очень часто, но если от них быстро не избавиться, Они могут сильно повлиять на наш комфорт и благополучие. С помощью этой книги я хотела бы научить вас распознавать такие состояния, справляться с ними и восстанавливать душевное равновесие. Об этой книге. Вы слушаете не просто книгу, а набор научно обоснованных стратегий, охватывающих ключевые области жизни: образ мыслей, социальную сферу, карьеру и личные вызовы. Взяв за основу свои исследования, а также опыт, полученный в ходе общения с участниками моих семинаров и презентаций, я создала набор инструментов, которые можно применять в любое время и в любом месте. Они помогут настроиться на более оптимистичный лад, обрести решимость и уверенность в себе. Слушая эту книгу и осваивая предлагаемые в ней советы и приемы, вы почувствуете, как расслабляетесь, вас словно пробудится некая мягкая сила. Вы станете испытывать удовлетворение от каждого прожитого дня и начнете постепенное преображение. Пусть эта книга будет для вас тем, что доктор прописал. Одни средства вы срочно примите в минуты кризиса, другие будете принимать поэтапно и в небольшой дозировке, достигая мощного кумулятивного эффекта. Поскольку все главы сравнительно короткие, прослушивание каждой займет примерно 20 минут. Но в моменты паники можно сразу обратиться к быстрым советам, открывающим главы. Вы прослушаете их за пару минут. Эти рекомендации помогут перенастроиться, когда все совсем сложно, и нужно срочно приободриться. Каждая глава посвящена определенному душевному состоянию, поэтому можно сразу переходить к советам, необходимым вам прямо сейчас. Вот 10 душевных состояний, с которыми я хочу помочь вам справиться. Нерешительность. Отсутствие мотивации. Недостаток силы воли, стресс, выгорание, тревога, одиночество, разбитое сердце, уныние, разочарование. Все главы построены по одной и той же схеме. Часть первая – в экстренной ситуации. Прослушивание займет не более двух минут и поможет взять себя в руки в трудный момент. Часть вторая – краткие научные факты. Общие сведения о психологии душевных состояний, чувств и эмоций, описываемых в этой главе. Это сжатый обзор, позволяющий взглянуть на происходящее с вами с точки зрения психологии и или нейронауки, а также на то, как подобные эмоции влияют на других людей. Часть третья. Как с этим справляться? Долгосрочные стратегии, которые помогут справиться с определенным состоянием, это подробный план укрепления жизнестойкости. и преодоление трудных обстоятельств. Неважно, с чем вам пришлось столкнуться в жизни и как вы с этим справляетесь, вы найдете проверенные, конструктивные и доступные решения, которые вам помогут. Мой собственный опыт. Когда два года назад у моей мамы повторно диагностировали рак, я испытала одно из душевных состояний, описанных в этой книге — смятение. Я буквально не знала, куда бежать — Внезапно жизнь утратила всякий смысл, и я почувствовала оторванность от окружающего мира. Обратившись к приведенным здесь десяти стратегиям, я использовала их в минуты подавленности. Постепенно я стала замечать, как моя внутренняя сила начала расти, будто невидимые руки помогли мне подняться, и я вернулась к жизни. Я написала эту книгу, чтобы показать, что существуют простые и эффективные способы побороть неприятные душевные состояния. и вернуть себе контроль над ситуацией.